«Эпилог. До свидания, Исаия». Я нагнался и протянула к мальчику руки. Шум и гул аэропорта растаяли, когда его теплое тельце оказалось в моих объятиях. Я поразилась тому, как Исаия изменился с начала лета. Белокожий, крошечный, хрупкий малыш с болезненными темными глазами стал крепким и мускулистым и вырос на пару сантиметров. Кожа его потемнела от солнца, а в черных глазах светилось озорство». Исайя поцеловал меня и отступил на шаг. «Мне нравится твой голос», — заметил он. Я рассмеялась. «А мне твой? рада, что он к тебе вернулся». Я улыбнулась и почувствовала, как сжалось горло, когда выпрямилась и положила руку ему на макушку. Я с самого начала надеялась встретить кого-то особенного в Венеции. Рав был милым и нравился мне. Но, надо признаться, именно Исайя стал тем, кому принадлежало мое сердце тем летом. «Где Пьетра? Он только что был здесь». обратился я к Эльде. Повел Кристиана в туалет. И очень кстати потому, что у меня не было возможности сказать себе кое-что. Мы не провели и двух минут наедине после нашего возвращения. «Что такое?» Она вдохнула поглубже. Я рассказала Пьетра. Не про огонь, только про Ника. Я на секунду задержала дыхание. «Так ему известно, что сая Он сказал, то есть я кинула быстрый взгляд в сторону туалета. На вид, все между вами хорошо. Как он это воспринял? Ну, наш отпуск оказался не самым приятным из всех, но он признался, что у него были подозрения. Не стану лгать, ему очень больно. Она наблюдала, как Исаия бежит к туалету навстречу пьетра и Кристиана. Но он полон решимости сохранить наш брак, и я тоже. У меня хороший муж. Горло мое сжалось, когда я увидела, как Пьетро берет Исаю на руки и без остановки целует в щёки. Это так. Тебе лучше теперь, когда он все знает. Она громко выдохнула, словно тонна груза свалилась с плеч. Не надо, конечно, загладить свою вину. Тут ничего не изменилось, но по крайней мере я больше не буду жить в страхе. Кстати, насчет страха. Надо было поторопиться. Пьетро уже возвращался к нам. Тебе больше не нужно бояться Энца. Глаза ее расширились. «Как ты...» — она оборвала вопрос на полусловие, когда подошел Пьетра. Ее сияющий взгляд не сходил с меня, пока я обнимала на прощание Кристиана. Она поняла, что я сделала. Эльда расцеловала меня в щеки и крепко обняла по-канадски, как я ее научила. И тихо-тихо шепнула мне в самое ухо. «Мне не хватит слов отблагодарить тебя, Сексони, за все. Ты ангел, изменивший нашу жизнь». «А вы изменили мою». Просипела я навсегда хрипшим голосом. И эти слова — величайшее переменьшение. «Пожалуйста, не пропадай. Если мы чем-то сможем быть для тебя полезны, просто дай знать. Только скажи». Эльда сделала шаг назад и посмотрела на меня так спокойно, как никогда прежде. Мы с Пьетро расцеловались. «Возвращайся навестить нас в любое время Сексони. твоей семье мы тоже будем рады», — сказал он. «Спасибо, Пьетро». Улыбнулась я в ответ. Супруги Басэджио помахали мне на прощание и пошли к выходу. Исайя бросил на меня взгляд сияющих угольных глаз. Я подмигнула ему, и он улыбнулся, продемонстрировав ямочки на щеках. И, наконец, все семейство исчезло в дверях аэропорта. Я пересекла линию паспортного контроля, проверив сотый раз документы и посадочный талон. По коже поползли мурашки от ощущения, что за мной наблюдают. И я окинула взглядом помещение. Проходя через сканеры, подняла голову и посмотрела на второй этаж. Там, опершись на перила и глядя вниз, стояли Карем и Джавани. тот самый парень, что принес мне визитку Базеля. Оба торжественно кивнули. Волоски на руках у меня стали дымом. Я не знала, зачем они здесь, но не сомневалась, что их присутствие связано со мной. Я прошла через зону досмотра и снова посмотрела наверх. Эти двое исчезли. Я покатила ручную багаж к выходу на посадку и села ждать ее начала. Приехала рано и была единственной пассажиркой. Отправила сообщение подругам, давая им знать, что я на пути домой. Мы договорились встретиться по возвращении, и колени мои дрожали от нетерпения. Я мысленно потирала руки от удовольствия. Стюардесса средних лет взглянула на меня из-за стойки регистрации. Она напомнила мне милую даму, которую я встретила в самолете в начале лета. Я моргнула, на секунду погрузившись в темноту. «Тут-то пост -то? — спросила она. — Все на месте? Сделав усилие, я успокоила трясущиеся ноги и бессознательно положила ладонь на нагрудный карман, застегнутый на все пуговицы блузки. Ладонь нащупала визитку, и я улыбнулась. — Тут-то пусто!